часть вторая истории южной каролины текут как реки наши имена в южной каролине мы становимся внуками гунара тремя маленькими внучатыми сестрами ирби детьми мэри эн и когда бабушка зовет нас по именам они сливаются в одно холвдел джеки но дедушка никогда не торопится и произносит каждое отдельно будто впереди у него целый день или даже вся жизнь гайю уже в прошлом когда мы спрашиваем маму надолго ли мы здесь останемся иногда она отвечает какое то время а иногда говорит нам чтобы больше не спрашивали потому что она сама не знает, сколько мы пробудем в доме, где она выросла, на земле, где ей все знакомо. Когда мы расспрашиваем, она рассказывает нам, что когда-то это был ее родной дом, но сейчас ее сестра Кэролайн, наша тетя Кей, переехала на север, старший брат Одл погиб, а младший Роберт. Говорит, что почти уже накопил денег, чтобы уехать Кэролайн в Нью-Йорк. Может... И мне стоит перебраться туда, раздумывает она, раз все остальные разъехались. Все остальные разъехались. И без них возвращение домой совсем не похоже на настоящее. САД Каждую весну в каждом клочке черной земли Николтауна Ты чувствуешь обещание тех даров, которые получишь, если распашешь поле, засеешь его и защитишь от сорняков. Мой южный дедушка не застал рабство. Его дед был рабом. Его отец работал на земле с утра до вечера, получая за это мизерную плату и немного хлопка. Ну а дедушка верит, что на земле нужно трудиться, не покладая рук, и тогда... Она даст тебе все, что попросишь. Сладкий горошек и листовую капусту, перец и огурцы, салат латук и дыню, и ягоды и персики. А однажды дедушка говорит, «Может, я когда-нибудь сумею вырастить пикановое дерево?» Бог дает человеку все, что ему нужно, считает бабушка. «Лучше не просить о большем». Дедушка только хмыкает в ответ и продолжает работать на земле, получая от нее все, что нам нужно, и даже больше. Дети Гунара В сумерках, когда замерзают светлячки, дедушка возвращается домой. Мы видим, как он медленно идет по дороге, серебристая коробка для ланча ударяется о ногу и позвякивает. Когда он подходит ближе, мы слышим, как он напевает... Где свадебный ужин нас ждет на столе, На дереве том, в глубоком дупле, а-ха-ха. «Добрый вечер, мисс Клара! Приветствую вас, мисс Мэй! Как ваша нога, мисс Белл? Что у вас на ужин, тетушка Шарлотта? Наверное, собираетесь угостить меня чем-нибудь вкусненьким?» Его голос гремит по всей Холл-стрит, разносится по дорогам Николтауна, а может и дальше, по всему свету. Кто знает, может быть, он слышен и тети Кей всю дорогу, пока она едет до Нью-Йорка, и она думает, не вернуться ли домой. Когда он уже рядом с домом, мы подбегаем и повисаем на нем, как на дереве, а он начинает громко хохотать. Мы зовем его «папочка», так его называет мама, и мы думаем, что так и надо. Наверное, во всем Гринвиле не найдется человека выше нашего папочки. И красивее тоже. Его лицо с квадратным подбородком и светло-карими глазами ничем не напоминает наши черноглазые узкие личики. Дует сильный ветер, а его рука, такая теплая и сильная, крепко держит мою, пока я подпрыгиваю рядом. Он говорит «Все вы, дети Гунара, всегда об этом помните». «Всегда об этом помните». Так и проходят наши вечера в Гринвере. Папочка возвращается домой. Я прыгаю у него на руках. Вокруг остальные все улыбаются, болтают. Все так любят его. В конце дня. За печатным станком вместе с дедушкой работают белые. К концу дня руки у них так перепачканы краской, что вряд ли их можно отличить от рук негра. И хотя он их начальник, и к нему положено обращаться мистер Ирби, они называют дедушку попросту Гунар. По их глазам дедушка видит, что многие из них не понимают, как могло случиться, что ими командует Цветной. Никогда такого не было. Им трудно привыкнуть. Юг меняется слишком быстро. Иногда белые не слушаются его, иногда отлынивают от работы. В конце дня газеты выходят, станки останавливаются, рабочие ставят в табеле отметку и расходятся по домам, но в Николтаун возвращаются только цветные. Здесь, куда не кинешь взгляд направо или налево, назад или вперед, всюду увидишь коричневые лица. Город цветных, город негров. Так в двух словах можно рассказать про место, в котором мы живем. Бабушка говорит на юге так везде. Раньше цветные жили там, где скажут, но сейчас другое время, и люди прямо-таки рвутся уехать, куда они хотят. И все равно, в тот вечер, жизнь в Николтауне кажется мне прекрасной. Дом работницы. Многие цветные женщины устраиваются приходящими домработницами, По утрам их черные тела тесно прижаты друг к другу в переполненных автобусах, которые едут из Николтауна на другой конец Гринвилла, где живут белые. Об этом нам рассказывает бабушка, надевая на голову маленькую шляпку, прикалывая к ней булавку с топазом и натягивая белые перчатки на мягкие темные руки. Два дня в неделю она, как и эти женщины, ездят на вторую работу, которая теперь особенно нужна, ведь нужно кормить еще четверых, а денег от работы на полставки в школе больше не хватает. «И я не стыжусь этого», — говорит она. «Работа по дому — как раз то, что я умею. Этим я могу заработать денег для моих детей, так чего мне стыдиться». Когда она возвращается вечером, ее руки — бледные от стирки чужой одежды — В основном приходится руками. Лодыжки отекшие, ведь она целый день на ногах, заправляет постели, подметает пол, смахивает пыль с гордин, убирает за чужими детьми, готовит, всего и не перечесть. «Никому из вас не пожелаю такой работы», — говорит она нам. «Я ее делаю, чтобы вам не пришлось этого испытать». И, наверное, по всему Николтауну дети слышат сейчас те же слова. «Принесите английскую соль», — просит бабушка, откидывается в мягком коричневом кресле и прикрывает глаза. Когда в нем сидит не она, а мы с Хоупом и Делл усаживаемся бок о бок, то остается место для кого-нибудь еще. Мы наливаем теплую воду, добавляем соль, размешиваем, осторожно приносим тазик и ставим у бабушкиных ног. Каждому хочется потереть распухшие бабушкины лодыжки, Увидеть благодарную улыбку на ее лице, послушать ее истории в тишине комнаты. Когда я уходила сегодня из дома, он был такой чистый, хоть ешь с него, тяжело вздыхая, говорит бабушка. Но видели бы вы, что творилось в комнатах, когда я пришла. Будто черти побывали там и перевернули все вверх дно. Колыбельная. Ночью кажется, что все живые существа соревнуются в том, кто кого перекричит. Трещат сверчки, лягушки не отстают и громко квакают в ответ. Иногда где-то в соснах ухает невидимая сова, даже собаки не улягутся спать, пока не повоют на луну. Но сверчки всегда побеждают. Уже угомонились лягушки, и сова улетела домой... Давно умолкли собаки, проиграв битву со сном, а сверчки все выводят свои рулады, будто знают, что поют нам колыбельно. Библейские времена На полочке у кровати бабушка хранит Библию. Вечером она читает ее, нашептывает что-то, и на утро обязательно расскажет нам, как Ной слушал Слово Божье, Узнал о потопе и взял на свой ковчег по паре всех зверей. И когда вода обрушилась на землю, он спасся, а все грешники утонули. И мы тоже спаслись, ведь сейчас утро. А значит, Бог услышал нас, и из Николтауна до него донеслись наши вечерние молитвы. «Иегова, смилуйся и даруй нам новый день!» Еда забыта. Моя рука с теплым печеньем, пропитанным маслом — останавливается на полпути ко рту. Сколько же воды вылилось на землю, если все грешники утонули? А как они обманывали и грешили? А в потоп были грома молния? А почему Ной не боялся, что кобра его укусит, или бык забодает, или пчела ужалит? Нашим вопросом нет конца, но еще больше нам не терпится послушать, что было дальше. Поэтому, когда бабушка говорит, да помолчите вы, дайте досказать, мы умолкаем. Мечты Иакова о лестнице в небо, Иисус в окружении детей, Моисей на горе, глаз Божий среди бури и огня и заповеди на каменных скрижалях. Даже Соломея поражает наше воображение своим желанием получить человеческую голову на блюде. Как можно пожелать такого, Да еще и жить дальше, как ни в чем не бывало. Приходит осень. За окном дует ветер, шумят сосны. Мы дома слушаем истории, едим печенье, кукурузную кашу и яйца. А маленькая пузатая печка наполняет теплом нашу гостиную. Мы все еще дрожим, размышляя о злодейке Соломеи, и медленно жуем печенье. Как хорошо, что здесь мы в безопасности. Ведь от библейских времен нас отделяют сотни лет и тысячи миль. Любительница книг. Когда мы не можем отыскать мою сестру, мы знаем, она на кухне под столом с книгой в руке, со стаканом молока и миской арахиса рядом. Мы знаем, что можем громко звать Аделлу, можем стучать по столу все вместе, изо всех сил, можем устроить хоровод, распевая «Из-за гор она придет из-за гор!» и бегать вокруг стола, пока не закружится голова и не надоест песня. Но наша сестра лишь медленно перевернет очередную страницу. Начало. Я еще не умею писать но уже в три года я знаю букву «Джей». Мне нравится, как она изгибается петелькой, а сверху я старательно подрисовываю ей ровненькую шляпку, как учит меня сестра. Нравится мне и как она звучит. «Джей» и то, что она связана с моим взрослым именем. Настанет день, и я смогу написать его сама. И сестра не будет водить моей рукой, как сейчас, пока я еще не научилась. Как удивительны слова, которые я постепенно начинаю понимать. Как чудесно, что с каждым днем я знаю их все больше. А слова «когда-нибудь закончатся?» спрашиваю я всякий раз, когда запоминаю новое. «Не-а», — отвечает мне пятилетняя сестра, обещая мне бесконечность. Хоуп. Юг не подходит моему брату. От жары у него шелушится кожа. Не трогай, предупреждает бабушка. Но он не может удержаться и расчесывает кожу до болячек. От пыльцы растений у него распухают глаза, его маленькие легкие дышит слишком часто и шумно. Он медленно двигается, его одолевают самые разные болезни, которых раньше и в помине не было. Но в вагаю, где брат чувствует себя хорошо, его не ждут. Мысли о Нельсонвире, где остался милый дом и где так легко дышится, воспоминания о том, как он сидел на плечах у отца, не дают ему спать. «Ну и оставайтесь на своем юге», — сказал отец. Сейчас Хоуп почти все время молчит, пока его не спросят о чем-нибудь. Сидит, уткнувшись в комиксы про Супермена, которые дедушка приносит по пятницам. Хоуп в одиночестве просматривает их и к утру понедельника оставляет растрепанный журнал с загнутыми страницами. Юг — его смертельный враг. Юг — его криптонит. Почти друзья. Рядом с нами живет мальчик с окном в сердце. Иногда днем он приходит к нам посидеть во дворе и послушать наши истории, Мы рассказываем ему, что наша тетя Кей живет в Нью-Йорке, и мы, наверное, когда-нибудь тоже переедем туда. И да, действительно, когда-то мы жили в Огайо, поэтому говорим не так, как местные. Про окно в сердце мы не спрашиваем. Бабушка говорит, что мы умные дети, а умные дети не задают глупых вопросов. Через дорогу от нас живет Кора и ее сестры. О них бабушка говорит одно — Откоры ее сестер, держитесь подальше. Мать бросила их, сбежала с местным пастором. Иногда коры и ее сестры сидят и смотрят на нас. А мы смотрим на них и не спрашиваем, как это, жить без матери, потому что бабушка говорит, что умные дети не задают глупых вопросов. Чуть дальше от нас живут три брата но мы знаем о них только от нашей бабушки. Все лето они сидят в своем темном доме и выходят из него только по вечерам, когда их мать возвращается с работы. Но нас к тому времени давно уже искупали, одели в летние пижамы и усадили с книжками в руках. Все эти дети — почти наши друзья. И мы частенько думаем о них, когда нам надоедает играть друг с другом. Но бабушка говорит, играйте втроем трое это целая компания придумайте чем заняться так мы и поступаем и когда нам хочется спросить ее почему нам нельзя играть с другими мы не спрашиваем ведь мы умные дети и не задаем глупых вопросов как говорить правильно когда мама впервые слышит как брат говорит ничего она идет в дальний конец двора где на пригорке растет ива и срывает с нее ветку. Очищает ее от листьев, и вслед за тем раздается вопль моего брата, потому что ветка больше не шумит красиво на ветру. В руках мамы она превращается в пруд, который со свистом опускается на ноги брата. «Чтобы я не слышала ничего в нашем доме», — повторяет мама чтобы нигде и никогда не слышала от тебя ничего. Каждый свистящий удар — предостережение нам. Говорите правильно и четко. Нам запрещено говорить ч «я собираюсь», «вы хотите» или «ихний». Нельзя отвечать «да, мэм», только «да». А чтобы проявить уважение, достаточно смотреть собеседницы прямо в глаза. «Никогда никому не говорите «мэм».» Мама не выносит это слово, оно напоминает ей о временах рабства, которые закончились не так уж и давно. Список запретных слов бесконечен. «Вы с севера», — говорит мама. «Вы должны говорить правильно». Мы с Дэл смотрим на темные следы, которые оставил Ивовый пруд на ногах брата, и боимся открыть рот. Вдруг оттуда вылетит что-нибудь южное, или наоборот, влетит. У кондитерши. По пятницам дедушка ведет нас в кондитерскую, хотя бабушка беспокоится, что из-за него у нас не останется ни одного зуба. От сладкого они сгниют и выпадут. Но дедушка только смеется и заставляет нас открыть рты и показать, какие крепкие зубы мы унаследовали по его линии. Мы все трое стоим широко открытыми ртами, выставив на показ крепкие белые зубы, и бабушке ничего не остается, как сказать «да, им повезло» и отпустить нас. В кондитерской все заставлено полками, на которых лежат шоколадные плитки. Мармелад, леденцы, длинные красные лакричные палочки, похожие на струны, вафли Нека. Стоят коробки с надписями Good and Plenty, Moon Мунпайс. Так много всего, что мы не можем выбрать, пока дедушка не скажет Вы как хотите, а я возьму мороженое. Хозяйка кондитерской женщины с седыми волосами, которая никогда не улыбается, уходят в соседнюю комнату и вскоре приносит оттуда в вафельный конус с высокой шапкой лимонного мороженого, которое сразу начинает таять. Хотя дело к вечеру, солнце печет нещадно, а сливочно-лимонное мороженое кажется таким прохладным и обещает избавить от жары хотя бы ненадолго. И мы в один голос говорим, «И я, папочка, и я хочу мороженое». Из кондитерской мы возвращаемся молча, Слышны только хлюпающие звуки, когда мы пытаемся поймать ртом тающее мороженое, которое течет по рукам и так и норовит упасть на горячую сухую дорогу. Южная Каролина борется. «Потому что мы имеем право», — говорит дедушка. «Мы сидим у его ног. Разговор сегодня о том, почему по всему югу проходят марши протеста, Ходить, сидеть, да что угодно делать там, где хотим. Сначала они привезли нас сюда, потом мы бесплатно на них работали, потом в 863-м вроде бы нас освободили, но на самом деле не дали никакой свободы. Вот поэтому люди так возмущаются. И это правда, по радио без конца твердят о маршах протеста. В центре Гринвилла мы постоянно видим подростков, которые разгуливают по большим магазинам или сидят в других местах, где чернокожим людям до сих пор запрещено находиться. Они поступают так, как хотят, их тела расслаблены, их лица спокойны. «Вот так и должны бороться чернокожие люди», — говорит дедушка. «Если просто орудовать кулаками, толку не будет». Нужно настаивать на своем, но мягко, двигаться к цели не спеша. Но нужно быть готовым умереть за правое дело, продолжает он и добавляет. Быть готовым умереть за все, во что веришь. Никто из нас не представляет, что такое смерть, но все-таки мы пытаемся как можем. Даже мама не остается в стороне, в тайне от бабушки она собирается в центр чтобы встретиться там с кузинами но только она надев красивое платье и перчатки выходит за порог как слышит будь осторожна смотри не попадайся полиции и мама точь точка как маленькая девочка отвечает не попадусь мамочка больше ста лет прошло а мы все боремся за свободу которую вроде бы имеем говорит дедушка Борьба в Южной Каролине продолжается, и что бы мы ни делали, играли, сеяли, молились или спали, мы все равно ее участники. Потому что вы цветные, объясняет дедушка, вы такие же умные, красивые, свободные, как и другие люди. Никто из цветных здесь на юге не остановится, потому что мы боремся за справедливость. Тренинги. К нам приезжает старшая, самая любимая мамина кузина Дороти и ее дети. Они сторонятся нас и говорят, что не могут разобрать ни слова ни у Хоупа, ни у Дел, ни у меня. Вы тараторите слишком быстро, и все слова у вас сливаются в одно, объясняют они. Они говорят, что мы слишком маленькие, играть с нами неинтересно, и уходят гулять по улицам Николтауна. Она мне разрешают. Мы остаемся на веранде. Смотрим, как они уходят, слышим, как тетя Дороти говорит им. Эй, разбойники, поосторожней, не попадите в беду. Потом мы крутимся рядом с кузиной Дороти и делаем вид, что не слушаем, о чем она говорит. Но она, конечно же, все замечает. Ведь стоит ей рассмеяться. Мы смеемся вслед за ней. Стоит покачать головой, мы тоже качаем. «Знаешь, почему нужно посещать эти тренинги?» — спрашивает тетя, и мама кивает. «Без них тебе никуда не разрешат выходить. Нужно знать, как себя вести, если вдруг те люди нападут на тебя». Между зубами у нее маленькая щелочка, такая же, как у мамы, и у Хоупы, и у Дел. Тетя красивая, высокая, широкоплечая, с темной кожей. Она носит перчатки и темные платья, которые заказывает у портнихи из Чарльстона. Тренинги проходят в подвале церквей, подсобках, магазинов, везде, где люди могут собраться. Их проводят даже во время долгих поездок. На них учат, как изменить юг, не прибегая к насилию, как не реагировать на выпады, как двигаться к цели медленно, но верно. Как сидеть в кафе и слышать оскорбления в свой адрес, но не отвечать тем же? Не устраивать драку, если твою тарелку с едой или стакан нарочно опрокинут. Даже подростков учат держаться с достоинством, не плакать, не поддаваться страху. «Но, боже мой», — говорит кузина Дороти, — «у всякого терпения есть предел. Сидя за ланчем в кафе, я молю Бога, чтобы никто не плюнул в меня». Я могу быть душечкой Дороти 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Только не переступайте этих границ. Иначе конец мирному протесту. Одеяло. В самый первый раз мама едет в Нью-Йорк ненадолго. Только на длинные выходные целуют нас в щеке. Ее глаза блестят от возбуждения. Она горячо обещает нам, всем вам привезу подарки. Вечер пятницы. Впереди целый уикенд, нас ждет кондитерская, и моя рука лежит в руке папочки. Бабушка жалуется, он совсем не умеет говорить «нет». Но и сама она тоже не умеет. Приводит в порядок наши платья, чулки, и ленты, разглаживает и подбивает наши кудри. Нас с сестрой она называет своими малышками и всегда довольно улыбается, если соседки говорят, что мы хорошенькие. Поэтому, когда мама едет в Нью-Йорк первый раз, мы не думаем расстраиваться. Безграничная любовь бабушке и дедушке покрывает нас с ног до головы, будто мягкое одеяло, под которым тепло и спокойно. Мисс Белл и участники движения. Выглядят они, как самые обычные гости, которые пришли навестить нашу соседку мисс Белл. Они держат завернутые в фольгу блюда, кто-то приходит вдвоем, кто-то в одиночку. Есть среди них и женщины с малышами на руках. Можно подумать, что люди заглянули скоротать с мисс Белл вечерок. Возможно, они, прихожане местной церкви, собрались поговорить о Боге. Но вот мисс Белл закрывает ставни, люди раскладывают еду по тарелкам, наливают сладкий чай и начинают говорить о движении. А ведь мисс Белл работает у белой леди, которая сказала ей ⁇ Я немедленно уволю вас, если только увижу с этими ⁇ Но мисс Белл знает, что есть разные способы помочь движению и не обязательно выходить на марши. Она знает, что их участники должны быть сыты, чтобы работала голова, им нужно безопасное место, чтобы собираться. Она, как и ее белая хозяйка, внимательно следит за событиями и ждет, когда борьба закончится. Именно для этого мисс Белл старается, чтобы стаканы у гостей были полны, нарезает кукурузный хлеб, раскладывает по тарелкам картофельный салат, стоит на кухне, прикидывая, как бы нарезать лимонный пирог, чтобы хватило всем. А утром... Перед тем, как достать из шкафа свою униформу, она молится «Господи, дай мне и моим соратникам новый день. Аминь». Как слушать номер два. В магазинах люди смотрят на нас враждебно, потому что мы темнокожие. Салон красоты. В субботний вечер. Пахнет свежим печеньем и сжёными волосами. После ужина бабушка превратила кухню в настоящий салон красоты. Все как на самом деле. На столе щипцы, помада для волос, диксипич пич щётка из конского волоса, шпилька для распутывания. В кресле одна клиентка. «Сначала Джеки, говорит сестра. «Нам только что помыли головы, надели на нас светлые хлопковые ночные рубашки», Поверх набросили полотенца, на которых в беспорядке рассыпаны наши мокрые кудри. Сестра открывает книгу на нужной странице и с миской арахиса на коленях устраивается на стуле, придвинутом вплотную к дровяной печке. Буквы в книжках такие мелкие, и чтобы разобрать слова, я прищуриваюсь. «Ханс Бринкер» или «Серебряные коньки». «Дом на пуховой опушке» «Швейцарская семья Робинзонов». Книги толстые, с растрепанными страницами, побывали во многих руках, их перечитывали все наши соседи. Сестра обращается с книгами очень бережно, делает закладки, отрывает бумажного пакета коричневые полоски и всегда вытирает руки, прежде чем приподнять твердую обложку. «Почитай мне, прошу я». А расческа в это время так больно дергает мне волосы, что слезы подступают к глазам. И пока бабушка нагревает на огне щипцы, чтобы распрямить мои спутанные кудри, голос сестры плывет по кухне, и для меня исчезают запахи волос, масла и огня. Я, забываю обо всем, и сижу на стуле смирно, будто ласковая рука на плече удерживает меня. Мне хочется серебряной коньки, как у Хансы. И на необитаемый остров тоже хочется. Я никогда не видела океана, но легко могу его представить. Синяя вода набегает на красноватую землю. Сестра все читает, а мне кажется, будто я смотрю телевизор с приглушённым звуком, но сижу близко-близко. Так близко, что черно белые картинки на экране кажутся зернистыми. Они возникают передо мной и впечатываются в память. Глубоко, навсегда, навечно. Давным-давно, одним ясным декабрьским утром, мягкий чистый голос моей сестры открывает мне целый мир. Я тянусь к ней, чтобы лучше услышать. «Сиди смирно», — строго говорит бабушка. И я сижу смирно. Стараюсь не замечать боль, хотя болит уже не только голова, но и все тело. Мысли мои далеко, они не здесь. Совсем в другом месте. Семейные имена. Джеймс, Джозеф, Эндрю, Женева, Энни Мэй, Уильям, Люсинда, Дэвид, Талмадж. Всего у мамы родилось 13 детей, говорит бабушка. У нас в головах все перемешалось. Столько братьев и сестер просто невозможно запомнить. Трое умерли совсем крошками, добавляет она, но в голове все равно не проясняется. С папочкиной стороны у нас родственники по имени Ливония, Монтегью, Елус, Велли Верди и Элора. Каждый раз, когда он называет имена своих братьев и сестер, мы умираем со смеху как и над его. Гунар. Ну и именно Это ведь навсегда. Мучайся всю жизнь. Неужели нельзя было назвать Боб или Джо или Джон или Майкл? Да хотя бы Хоуп. Вполне нормальное имя. Недоумевает Хоуп. Вот уж нет. Хоуп ненормальное, возражает сестра. Оно совсем не для мальчика. Думаю, тебя просто неправильно записали, а хотели то назвать «Тверди. Хоуп — значит надежда, а я и есть надежда нашей семьи», — отвечает брат. «Совсем как дедушка Хоуп». «Хоуп по макушке хлоп», — дразнит его сестра. «Хватит спорить», — вмешивается дедушка. «Как-нибудь свожу вас в мэрию, вот там и увидите, как почетно носить имя Талмадж и Вэлли Мэй». Американская мечта. «Даже когда дочки были совсем маленькие, мы ходили туда», — рассказывает бабушка. «Уже тогда были марши протеста, они начались не вчера. Как и полиция с ее злыми собаками, от которых душа в пятки уходит. Только однажды я отпустила девочек на марш». Бабушка откидывается в своем коричневом кресле, ноги у нее все еще в тазике с английской солью, Она выстукивает какую-то только ей слышную мелодию, закрывает глаза, отпустила их и стала молиться. «А как сделать, чтобы люди захотели жить дружно?» — спрашиваю я. Люди должны сами захотеть этого. Вот и все. Мы замолкаем. Может быть, каждый думает о тех, кто хочет, и о тех, кто не хочет. «И у нас всего одна мечта», — говорит бабушка. «Быть равными в этой стране, которая считается страной свободы». Она тяжело вздыхает и продолжает вспоминать. «Когда ваша мама была маленькая, она захотела собаку, но я не разрешила. И оглянуться не успеешь, как она набросится на тебя», — сказала я ей. И тогда мама принесла домой котят. Мягкие, урчащие комочки, они так трогательно мяукали, сидя в пустых коробках, что бабушка полюбила их всей душой. И они остались в доме. Все это бабушка рассказывает нам, а мы сидим у ее ног, и каждая история, как фотография, которую мы разглядываем и видим на ней маму, участников маршей, собак и котят, всех вместе и нас. Здесь и сейчас рядом с бабушкой. Магазин тканей. Иногда по пятницам мы ходим в центр Гринвилла, где находятся магазины одежды, рестораны, мотель и магазин дешевых товаров. Но бабушка больше не возьмет нас ни в одно из этих мест. Даже в дешевый магазин, хотя сейчас туда пускают негров. Бабушка говорит, что хозяева наняли женщину, которая следит за чернокожими покупателями, чтобы они не вздумали украсть что-нибудь. В рестораны мы и не ходим, потому что там нас всегда сажают у самой кухни. Когда мы бываем в центре, мы заходим в магазин тканей. Там работает белая женщина, они с бабушкой знают друг друга со времен, когда жили в Андерсоне. Она всегда интересуется, как гунар как ваши девочки в Нью-Йорке, и разворачивает перед бабушкой рулоны материи, чтобы та могла пощупать ткань. Они говорят о портьерах, о ворсе, обсуждают, как лучше сделать пояс на детской юбке. В этом магазине мы не цветные люди и не негры. Нас не считают ворами и не видят в нас ничего стыдного, что нужно прятать. В этом магазине тканей мы просто люди. Привидения В центре Гринвилла везде, кроме туалетов, надписи «Только для белых» закрасили, но не стали тратить на это много краски, поэтому слова видны до сих пор. То тут, то там, они появляются перед вами будто привидения и по-прежнему не впускают вас. Люди уезжают Мы видим, как, надев свой единственный хороший костюмы и начистив до блеска ботинки, уезжают из Гринвилла мужчины. Как уезжают женщины в праздничных платьях и белых перчатках, в шляпках и с помадой на губах. Мы видим, как они садятся в вечерний автобус, в последний раз мелькают за окном их темные спины, и потом эти люди навсегда исчезают из нашей жизни. Другие... Укладывают вещи в багажник машины, и целыми семьями растворяются в ночи, помахав рукой на прощанье. Говорят, в Нью-Йорке бриллианты рассыпаны прямо под ногами. Деньги падают с неба. Говорят, цветные там могут хорошо устроиться. Для этого нужно только распрощаться с Гринвелем. И чтобы кто-то помог пересечь этот рубеж, как реку Иордан. И тогда попадешь в рай. Начало отъезда. Когда мама возвращается из Нью-Йорка, она сообщает о своих планах. Мы переедем туда вместе с ней. Мы пока не были нигде, кроме Гринвиллы, и Нью-Йорк для нас просто фотографии журналов, которые мама нам показывает. Еще две она хранит в сумочке, на них наша тетя Кей, На одной, рядом с ней, еще двое, мама объясняет, что это Берни и Питчес. «Мы когда-то дружили еще здесь, в Николтауне. Молодежь всегда говорит о друзьях, когда хочет уехать в Нью-Йорк», — произносит бабушка. Мама с улыбкой смотрит на нас и продолжает. «Мы обязательно переедем. Просто сначала мне нужно кое-что уладить». «Не представляю, что я буду делать, когда все вы уедете от меня», говорит бабушка печально. «Не представляю, что я буду делать», повторяет она, и в ее голосе еще больше печали. Запахи детства Мама выходит на крыльцо с чашкой в руках и не спеша пьет кофе. Две ступеньки, и ноги ступают на расистую траву. «Таких запахов в Нью-Йорке нет», — говорит она. Я спускаюсь к ней. Роса холодит мои ноги под легким ветерком, тихонько шелестят листья на деревьях. Мы одни на дворе, я и мама. Она пьет кофе, подслащенный сгущенкой, на спине болтается косичка, темные пальцы вертят чашку. Стоит попросить, и она поднесет ее к моим губам, даст отхлебнуть сладко-горького напитка. Раннее утро птицы только что проснулись и гоняются друг за другом, перепрыгивая с клёна на сосну и обратно. Так и течет здесь время. «Зимой клён облетит, будет голым», — произносит мама, но сосны, они и тогда останутся зелеными, живыми. И этот воздух я буду помнить всегда, даже когда мы уедем в Нью-Йорк. «Здесь всегда так пахнет», — говорит мама, — «мокрой травой и соснами. Так пахнут воспоминания». Время урожая Когда в папочкином саду все поспевает, мир наполняется разными словами, которые я не могу произносить без смеха. Вьющиеся фасоль и помидоры, окра и кукуруза, душистый горошек и сахарный горох, салат латук и сквош. Кто бы мог подумать, что в южной земле таится столько разноцветного, и как небрежно мы произносим все эти осенние смешные слова, означающие дары, которые в умелых бабушкиных руках превращаются в волшебные явства. Взрослые разговоры. Теплым осенним вечером, когда неугомонные сверчки затянут свою песню и ласковый ветерок пахнет соснами, к нам приходят тетя Люсинда, мисс Белл и еще кто-нибудь из соседок, чтобы немножко отдышаться и посидеть поболтать. И устраиваются на нашем крыльце, укутав колени лоскутными одеялами. И тогда мы можем послушать взрослые разговоры. Хоуп, Делл и я тихонько сидим на ступеньках. Мы знаем. Одно наше слово, и женщина замолчат, а бабушка пальцем тут же укажет нам на дверь и мягко произнесет «Думаю, детям пора спать». И мы отправимся в дом. Потому мы не произносим ни звука. Сидим, прислонившись к лестнице. Хоуп опустил голову и поставил локти на колени. Теперь-то уж мы узнаем обо всем, что происходит на нашей улице и в домах, где убираются наши соседки, о сестрах в зале царства и уехавших родственников, которых мы редко видим. Ночью я вспоминаю эти рассказы и шепотом пересказываю все Хоуп и Делл. Она одна из тех, кто уехал из Николдауна днем. Бабушка говорит, она ничего не боялась. Пересказываю каждую историю, выясняю, в каких местах я что-то не поняла или пропустила, когда голоса становились тише. Шепчу и шепчу, пока по тихому дыханию брата и сестры не понимаю, что они спят. Потом эти истории оживают у меня в голове снова и снова, пока реальная жизнь не исчезает в колыбельных сверчков и моих снах. Табак. Лето кончилось. Осень приносит глоток прохлады в южной жаре. Дедушка возвращается домой на дороге в темноте. Мы слышим лишь тусклый огонек его сигареты. Слышим, как он приветствует соседей и его покашливание. Петь громко у меня уже не осталось силы. Я пою дедушкину песню про себя. Где свадебный ужин нас ждет на столе, На дереве том, в глубоком дупле, а-ха-ха... Старики говорили, что стоит попробовать щепотку земли на вкус, и сразу можно сказать о табаке все. Какие посевы уже поспели, а какие еще рано убирать. На каком поле можно сажать, а какое должно отдохнуть годик. Я еще не знаю, что иногда земля может и не выполнить обещания. Сейчас урожай убран, табачные поля распаханы под пар, дедушка снова кашляет а земля ждет того, кто засеет ее, чтобы вернуть ему все старицей. Как слушать номер три. Посреди ночи дедушка кашляет прямо надо мной и сам пугается. Мама уезжает из Гринвилла. Поздняя осень пахнет дровами. В центре гостиной поставили пузатую печку, и ее черная труба, как теплая рука, тянется к потолку и исчезает. Так много лет прошло с тех пор, как мы видели отца в последний раз. Воспоминания моего старшего брата о нем со временем лопаются, как пузыри, и распадаются на крошечные пузырьки, которые с каждым разом все меньше. Ты была совсем маленькая, говорит он мне. Тебе повезло, что ты не видела, как они ругались и все такое. Все будто стерлось из ее памяти, замечает сестра. Стерлась, стерлась, стерлась. Но сейчас мама снова уезжает, и уж это я запомню хорошо. На полпути к дому номер один. В Нью-Йорке, говорит мама, я подыщу жилье. Вернусь и заберу туда вас. Она хочет собственный дом не как в Нельсонвиле, Колумбусе или Гринвиле, где хозяйка не она. Ищет свой следующий дом, наш новый дом. Сейчас, — произносит мама, — мы только на полпути к дому. Я представляю, как она стоит на середине дороги, раскинув руки, указывая одним пальцем на север, другим на юг. Мне хочется спросить ее, мы всегда будем в дороге, без конца трястись в автобусе, и нам всегда нужно будет выбирать между одним домом и другим?» Мама прощается с Гринвелем. «Мы ужинаем, принимаем ванну, нас присыпают тальком, одевают в пижамы, укладывают втроем на кровать и подтыкают одеяло, И после чтения Винни-Пуха, поцелуев в лоб объятий, которые на этот раз длятся дольше, чем обычно, в сгущающихся сумерках по длинной пыльной дороге мама удаляется от дома на Холл-стрит, садится на автобус и едет из Николтауна на автобусную станцию Грейхаунд. Снова пылит дорога, и мама уезжает из города. Впереди Нью-Йорк, семья остается позади. Мама проходит в конец автобуса, садится, зажав коленями сумку, прильнув к окну, чтобы еще хоть раз взглянуть на родные места, прежде чем тьма опустится на землю, и на всю ночь с ней останутся лишь тени, и звезды, и слезы, и надежда. Последние светлячки «Мы знаем, что скоро уедем». Каждый вечер, как только зажгут свои огоньки последние летние светлячки, мы ловим их и сажаем в банки, а потом выпускаем. Будто понимаем, как им нужна свобода. Будто надеемся, что если мы сделаем что-нибудь хорошее, на небесах услышат нашу безмолвную просьбу и оставят нас в Гринвилле. Перемены. Теперь, когда мама уехала, Вечерами так тихо, и кажется, что слышно, как бежит время, оставшееся до нашего отъезда. Мы знаем, что скоро станут воспоминаниями даже бабушкины руки, нежно расчесывающие наши волосы. Субботние вечера за кухонным столом, запах помады «Дикси Пич», жар от щипцов для выпрямления волос, шипение влажной только что выстиранной ленточки под горячим утюгом. Все это у нас, может, еще и будет, но уже не здесь. Мы сидим на крыльце дедушкиного дома, ежимся от холодного воздуха близкой зимы и тихонько говорим о лете в Гринвилле, о том, что мы вернемся сюда снова, и все пойдет по-старому. Мы будем слушать те же истории, смеяться над теми же шутками, ловить светлячков в те же стеклянные банки и уверяем друг друга, что новое лето будет таким же прекрасным, как и прежние. Но знаем, что это неправда. Когда мы вернемся сюда, все будет по-другому. Изменится и город Гринвилл, и наш район Николтаун. Изменимся мы сами. Школа Стерлинг в Гринвилле. Мама находится в Нью-Йорке когда во время выпускного бала вспыхивает школа, в которой она училась. Зал, набитый людьми, наполнялся дымом, музыку остановили, все перестали танцевать, и диджей крикнул, чтобы все быстрее выходили. Пожар полыхал всю ночь, а когда закончился, от маминой школы почти ничего не осталось, она сгорела до основания. Мама сказала, что это из-за того, что школьники участвовали в маршах, а некоторые белые в Гринвилле ненавидят наше движение. После пожара старшеклассникам не разрешили ходить в школу для белых. Теперь им приходилось стесниться в здании начальной школы со своими младшими братишками и сестренками. В мамином школьном альбоме есть фотография с надписью «Факел 1959». На нём мама улыбается, рядом ее кузина Дороти Эн, а с другой стороны стоит Джесси Джексон. И, может быть, уже тогда он мечтал стать президентом и верил, что однажды обязательно будет первым чернокожим кандидатом на этот пост. А другие факелы, уничтожившие их школу, не смогли напугать ни самого Джесси, ни его соратников по борьбе, и они продолжали делать мир справедливее. Вера. После маминого отъезда бабушка Рьяна берется за дело и продолжает приобщать нас к религии. Мы, как и она, становимся свидетелями Иеговы. После маминого отъезда некому возразить бабушки. Дети сами решат, во что верить, когда повзрослеют. Теперь бабушка говорит: В моем доме вы будете делать то, что я скажу. После маминого отъезда ночью мы просыпаемся и зовем ее. «Молитесь, и Бог утешит вас», — произносит в темноте бабушка, прижимая нас к себе. «Пусть Библия станет для вас и щитом, и мечом в вашей борьбе». Но с кем и с чем нужно бороться, мы пока не знаем. Небылицы, коры Сегодня вечером к нашему крыльцу пожаловали Кора и ее сестры. Их трое, и нас тоже трое, но Хоуп не хочет оставаться среди девчонок и садиться один в дальнем конце двора. И хотя бабушка не разрешает нам играть с Корой и её сёстрами, она уже не старается увести нас со двора, когда они идут мимо нашего дома. Может быть, ее сердце немного оттаяло, и ей стало жаль девочек, Под сосной вырос странный разноцветный гриб. Темно-красный, с золотом, он торчит из земли, усыпанный хвой, и выглядит зловеще. Когда я давлю его ногой, Кора и ее сестры кричат, «Ты убила дьявола, пока он спал! Это же был его дом!» Кора пугает, что дьявол скоро оживет. Она говорит, «Он придет к тебе ночью, когда ты будешь спать» а Бога не будет рядом, и все ваши молитвы не помогут. А солнце уже садится, и я плачу от страха. Плачу, пока бабушка не выйдет на крыльцо и не спровадит со двора Кору и ее сестер, не обнимет меня и не скажет, что все это ложь. Просто здешнее суеверие. На юге чего только не выдумают, утешает она меня. Девочки эти, видно, совсем не разбираются в грибах. Не верь всему, что тебе скажут, Джеки. Придет время, и ты научишься различать, когда тебе говорят правду, а когда сочиняют небылицы. Холл-стрит. В прятки лучше всего играть ранним вечером, когда сумерки еще не взяли верх. Но для нас как раз наступает время Библии. Мы сидим на ступеньках крыца, согревая руки чашками горячего шоколада, уже почти пустыми, лишь сладкая гуща плескается на дне, и видим, как к нам приближаются брат и сестра из зала царства. «Вот, наконец, и настал чудесный вечер понедельника», произносит брат из зала царства. «Возблагодарим же за это и Егову», отвечает сестра из зала царства. Мы молчим и брат Хоуп, и сестра Делл, и я. Заходить в дом никому не хочется, все прелести уходящей осени так манят нас. Лягушки ближе к зиме совсем осмелели и скачут через весь двор. Нам бы поглазеть на них, нам бы тёплого печенья, нам бы затеять игру в догонялки или в камешки, пусть иногда и мешают слишком длинные рукава на наших свитерах. Но мы свидетели иеговы и по вечерам в понедельник изучаем Библию. Дедушке хорошо, он где-то далеко, гостит у своего брата Верди. Уж они-то наверняка делают, что хотят, вовсю радуются жизни в чудесный вечер понедельника. Может, играют сейчас на гармонике и банджо, смеются и распевают во весь голос. «В новом мире нас ждет вечная жизнь, так говорит и Иегова», вещает брат из зала царства. Брат Хоуп, сестра Делла и я молчим. Нас манит обычный мир за стенами этой комнаты. И именно с ним мы ждем, не дождемся встреч. Скоро. Когда у бабушки на кухне звонит телефон, мы бежим к нему со всех ног, где бы ни находились в это время. Срываемся с качели на крыльце, выскакиваем из грязной канавы, пули пролетаем по пустому, давно убранному саду. Но мой брат Хоуп всегда оказывается первым. Хватает трубку и крепко прижимает ее к уху, будто думает, что чем лучше слышишь мамин голос, тем она ближе. Мы с сестрой скачем вокруг него, да и мне. Но тут... Приходит бабушка с корзиной пахнущего холодом и свежестью белья, которая только что сняла с веревки, забирает трубку у брата, велит нам замолчать, выпроваживает из кухни и обещает, что скоро немного даст поговорить с мамой. Как я учу дни недели? В понедельник вечером мы изучаем Библию с братом и сестрой из зала царства. Во вторник вечером Мы изучаем Библию в зале царства. В среду вечером устраивают большую стирку, потом вещи развешивают высоко на веревке над дедушкиным садом. Когда никто не видит, мы бегаем между порстынями, от белья, висящего на воздухе, веет свежестью, и мы с наслаждением вдыхаем этот запах. В четверг вечером мы ходим в школу миссионеров, Ведь однажды мы повзрослеем, выучим молитвы, будем нести в мир Слово Божье, может быть, так спасем чьи-то души. В пятницу вечером мы свободны, как все нормальные люди. Хоуп и делл гоняют на велосипедах по Холл-стрит, а мои колени бьются о красного трехколесного. Еще годик потерплю, и, может, не достанется велосипед Дэл. В субботу нас поднимают рано, Взяв в руки пачку сторожевой башни и «Пробудитесь!» Мы сонные, как солдаты, после ночного караула Бредем по Николтауну от дома к дому Звоним, стучим в двери, сообщаем благую весть Иногда люди слушают, иногда захлопывают двери Или просто не открывают Иногда смотрят, с сожалением на меня Такую чистенькую в накрахмаленном платьице С ленточками в волосах и блестящим от масла личиком Говорящую совершенно искренне Доброе утро. Я сестра Жаклин, и я здесь, чтобы донести до вас весть благую. Иногда мне дают монетку в десять центов, но башню и пробудитесь брать отказываются. В воскресенье мы изучаем сторожевую башню в зале царства. Два бесконечных часа мы только и делаем, что сидим. А там снова понедельник, и все начинается сначала ленточки. Они голубые, розовые или белые. Каждую субботу вечером их тщательно гладят. Наступает воскресное утро, и их вплетают нам в косички, которые потом болтаются за ушами. Мы носим ленточки каждый день, кроме субботы, когда мы с Делл сами стираем их, стоя бок о бок у раковины на кухне, сначала трем мылом айвори, потом полощем под холодной водой. Мы обе ждем, не дождемся того дня, когда бабушка скажет, «Вы уже не маленькие, ленточки вам ни к чему». Только, наверное, этот день не настанет никогда. Повесив ленты на веревку сушить, мы думаем, хорошо бы ночью ветер унес их куда-нибудь. Но наступает утро, и мы видим, что они там же, где были тихо колышутся и уже готовы покрепче привязать нас к детству. Два Бога, два мира. Раннее утро, а мы уже не спим. На кухне бабушка гладит наши воскресные наряды. Я слышу, как в своей постели кашляет папочка, и все не может откашляться. От этих звуков и у меня перехватывает дыхание, когда я начинаю натягивать платье, и пока дедушкин кашель не стихнет, У меня тоже першит в горле. Наконец, я слышу в гостиной его шаги, скрип двери, выходящий на крыльцо, и знаю, что он распахнул ее, чтобы покурить. Дедушка не верит в Бога, который не разрешает курить или пить холодное пиво по пятницам вечером, в Бога, который обещает всем нам конец света. Крадетесь по жизни, как трусливые кошки. «Ну нет, такой бог не для меня», — говорит он. Его кашель снова раздается в доме, все ближе к нашей комнате, которую бледное зимнее солнце заливает голубым светом. Мне хочется, чтобы он перестал кашлять, чтобы надел лучший костюм, взял меня за руку и пошел с нами. Свидетели Иеговы считают, что все, кто не следует слову Божьему, погибнут в битве добра со злом, которая называется Армагеддон, а после битвы на Земле будет новый мир, намного лучше и прекраснее нынешнего. Но мне хочется жить в мире, где есть папочка, и я не понимаю, почему из-за какого-то Бога я должна выбрать другой. Что знает Бог? Мы молимся за дедушку и просим Бога пощадить его, хоть он и неверующий. Мы просим Иегову заглянуть ему в душу, тогда он увидит, как она прекрасна. Дедушка говорит, что за него не нужно молиться. Я тружусь в поте лица, отношусь к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Чего мне бояться? Бог видит все, Бог все знает, считает он. В конце дня, придя с работы, он закуривает, расшнуровывает пыльные башмаки, вытягивает ноги, И без ваших молитв Богу известно, что я живу правильно. Молитесь, сколько вздумается, просите у него, что хотите, но за меня не нужно. Новые игрушки Мама присылает нам из Нью-Йорка чудных коричневых кукол. Она отыскала их в одном из модных универмагов. В письме она рассказывает о лифтах, О вокзалах, о домах, таких высоких, что приходится задирать голову, чтобы увидеть их целиком, и потом болит шея. У мест, про которые она пишет, такие красивые названия. Кони Айланд, Гарлем, Браунсвилл, Медвежья гора. Она говорит, что видела океан. Воды в нем так много, что другого берега не видно, а если океан переплыть, попадешь в другую страну. Мама рассказывает, что в магазинах игрушек полно разных кукол всех цветов и размеров, на каждом углу парикмахерские и салоны красоты, а подруга тети Кей видела на улице певицу Лену Хорн. Но сейчас нас интересуют только куклы. Их тугие черные кудри, рассыпанные по плечам. Одеты куклы в пышные розовые атласные платья с нижними юбками. Их черные ручки не сгибаются. Но мы все равно крепко прижимаем к себе жестких пластмассовых красавиц и представляем, как они называют нас «мама», как хотят быть с нами рядом. Представляем, что пишем им такие же письма, как наша мама. «Скоро приеду и заберу тебя». «Никогда не разлучимся, всегда будем вместе», шепчем мы своим дочкам. А куклы прекрасные и безмолвные только смотрят на нас пустыми глазами. Когда-нибудь. «Играйте с ним осторожно», предупреждает нас бабушка о мальчике с окном в сердце. «Ему нельзя быстро бегать и плакать». Когда он стучится в заднюю дверь, мы выходим посидеть с ним тихо на крыльце черного хода. Говорит он совсем мало, этот мальчик с окном в сердце, а когда говорит то обычно расспрашивает нас, как наша мама живет в Нью-Йорке. Не страшно ли ей там? Не встречала ли она какую-нибудь кинозвезду? Правда ли, что там много домов, и все высокие-превысокие? «Когда-нибудь», — произносит он едва слышно, так что мы наклоняемся к нему, чтобы разобраться. «Я поеду в Нью-Йорк». И он мечтательно смотрит вдаль туда, где виднеется дом Коры. Там юг, говорит моя сестра. Нью-Йорк, в другой стороне. Обетование Божье. Вот-вот наступит Рождество. По радио какой-то певец с мягким и глубоким голосом советует нам устроить его маленьким и тихим. Во всех окнах Никол Тауна видны рождественские елки. Кора и ее сестры хвастают, какие подарки они получат. Это и куклы и коньки, и качели. А наши качели на заднем дворе тихо стоят, припорошенные снегом. в воскресным вечерам нас не выпускают из дома, и тогда наглые коры и ее сестры совершают набег на наши качели, раскачиваются на них, как бешеные, стараясь взлететь повыше, показывают нам языки, а мы только смотрим на них через стекло на входной двери. Мы кипим от возмущения, мы бежим к бабушке, мы жалуемся, Но она отвечает, «Бог с ними пусть балуются. Будьте великодушны к этим девочкам. Ведь сердца у вас большие, но наши сердца вовсе не большие. Наши сердца крошечные, полные гнева. Были бы наши сердца руками, надавали бы обидчицам тумаков, были бы ногами и пинков могли бы». Другая бесконечность. «Мы избранные», — говорит бабушка. «Все, что мы делаем, — часть Божьего замысла. Каждый наш вздох — это бесценный дар Бога, и вообще все, что мы имеем... Эти качели купил нам папочка», — перебивает ее сестра, — «а не Бог». В ответ бабушка медленно произносит каждое слово, чтобы мы лучше усвоили этот важный урок. «На деньги...» которые он заработал, а силы, чтобы работать, дал ему Бог. Во дворе стоят опустевшие качели, Кора и ее сестры ушли, Хоуп, Делл и я молчим. Как многих вещей мы пока не понимаем, как много вещей, в которые мы пока не верим, но мы твердо знаем. Понедельник, вторник, четверг, суббота и воскресенье предназначены для угодных Богу дел. Мы избраны, чтобы делать их и делать на совесть. За это нам обещают вечную жизнь. Это все равно, что бесконечную, говорит сестра, а может даже лучше. Опустевшие качели напоминают нам, что все плохое не будет длиться вечно, а хорошее — может иногда продолжаться долго-долго. Даже коры и ее сестры могут расстроить нас лишь ненадолго, до тех пор, пока их не позовут ужинать. Иногда слова не нужны. Глубокая зима, и вечерами холодно. Так тихо, что кажется, будто мир навсегда скрылся в темноте. Но стоит взглянуть на небо, и видишь, что земля не исчезла. Она будто замерла под звездным куполом. Моя голова лежит у дедушки на плече. Укутавшись одеялом, мы сидим в качелях на веранде. Их скрип похож на песню. В такой вечер, как сегодня, не нужны слова. Только тепло дедушкиной руки. Только безмолвное обещание, что этот мир такой родной и знакомый всегда будет ждать нас здесь. Письмо. Письмо приходит однажды утром в субботу. Сестра открывает его. Мамин почерк простой, говорит она. Она пишет печатными буквами, чтобы мы могли прочитать. И она медленно читает мамино письмо, а мы с Хоупом сидим за кухонным столом. На наших тарелках остатки сырных крошек и желтоглазые яичницы. Настала очередь нашего любимого бабушкиного печенья, но мы тут же забываем о нем. Она приезжает за нами, объявляет сестра и читает нам то место, в котором мама рассказывает о своих планах. Мы, правда, уезжаем из Гринвилла. При этих словах Хоуп выпрямляет спину и улыбается. Но улыбка сразу гаснет. Разве можно быть сразу в двух местах? Разве можно оставить все, что нам дорого? Ранний вечер, я у дедушки на коленях, мы слушаем рассказы Хоупа и Делл об их маленькой школе в мире от нас, куда они уже ходят. Однажды мне исполнится пять Тогда и для меня школа в Николтауне перестанет быть тайной. А как же светлячки и канавы? А как же ночи, когда мы все забирались в постель к дедушке с бабушкой, и они отодвигались друг от друга, давая нам улечься посередине? Мысли роятся у меня в голове, и, наверное, из-за них я не слышу, когда сестра читает еще что-то. У мамы будет малыш еще один наш братик или сестренка он еще в животе но скоро родится она приезжает за нами повторяет сестра окидывает взглядом нашу большую кухню в желтых тонах проводит рукой по деревянному столу будто она уже уезжает и старается сохранить все в памяти утро посреди зимы а потом однажды утром Дедушка сильно заболел. Он не в силах пройти даже полмили до автобусной остановки, чтобы доехать до работы. Целый день он лежит в кровати, а когда просыпается, только кашляет, кашляет и кашляет. Я брожу около него, взбиваю подушку, прикладываю холодные полотенца к колбу, рассказываю истории, которые снова и снова появляются у меня в голове. Это я умею отвлечь его от реального мира, где он страдает, и увести в другой мир моих фантазий. «Расскажи мне что-нибудь», — просит дедушка. И я рассказываю. Нью-Йоркский малыш. Когда мама вернется, я больше не буду ее малышкой. Бабушка говорит мне об этом, а я сижу у нее на коленях. Я выросла и мои ноги теперь болтаются почти у пола и кончиками пальцев касаются коврика. Моя голова лежит у бабушки на плече, а раньше она доставала лишь до ключицы. Я вдыхаю знакомые запахи чистящего средства «Пайн Сол» и хлопка, помады для волос диксипич и чего-то еще теплого и сладкого, как пудра. Я спрашиваю... Буду ли я малышкой хотя бы для кого-то, когда у мамы появится новый малыш, который родится в городе, где тротуары сверкают, или стану просто девочкой? Оказывается, мне так нравится быть для всех малышкой, а я и не знала об этом до сегодняшнего дня, когда быть ею мне осталось совсем недолго. Покидаем Гринвилл. Мама приезжает посреди ночи, и мы, сонные, гурьбой, несемся в ее раскрытые руки и крепко прижимаемся к ней. Она целует меня в макушку, и я тут же вспоминаю все, что я так люблю. В первую очередь, саму маму. Зима в разгаре, но бабушка всегда держит окно приоткрытым, чтобы свежий холодный воздух проникал в комнату, когда мы спим а мы втроем тесно прижимаемся друг к дружке под двумя толстыми лоскутными одеялами. Все, что мы знаем сейчас, — это холодный, пахнущий соснами ветер, бабушкины лоскутные одеяла, жар дровяной печки, милые привычные голоса здешних людей, их неторопливую речь, красную пыль, которая вздымается вверх, а потом успокоившись, оседает на землю, будто замолкает, сказав все, что нужно. Мама снова укладывает нас, подтыкает одеяло и шепчет. «Теперь у нас есть дом на севере». Сон одолевает меня, и я просто не в силах сказать маме, что наш дом здесь, в Гринвилле, что даже зимой здешние сверчки поют нам колыбельную. А завтра утром вы увидите своего маленького братика. Но я уже почти сплю, обняв обеими руками мамину руку. Роман. Его имя странное, как и он сам. Этот новый братик такой тихий, с вытаращенными глазенками и светло-коричневой кожей. Он сосет кулачок и смотрит на всех, не мигая. «Еще один мальчик», — произносит Хоуп, — «теперь у нас ничья». Но мне совсем не нравится, что теперь в нашей семье новый малыш. Я бы с удовольствием отправила это существо назад, туда, где живут младенцы, пока их не забирают домой. Я щипаю его. От щепка остается красный след и раздается пронзительный дребежащий плач, который режет уши. «Получай», — говорит сестра, — «это он дает тебе отпор». Потом она берет его на руки, крепко прижимает к себе, ласково шепчет ⁇ Все хорошо, все будет хорошо ⁇ пока роман не затихает. Он смотрит на Дел, не отрываясь своими широко распахнутыми черными глазами, как будто верит каждому ее слову.